пелок. 2 года спустя. Просторная и светлая игровая. Моя самая любимая комната во всём замке. Диваны и кресла, пуфики и столики, разноцветные коврики, десятки разбросанных мишек, лошадок и кукол. Тут даже бассейн с шариками и маленькая пластмассовая оранжево-зелёная горка есть. по которые сейчас корапкются с разных сторон годовалые девочки-двойняшки, Лисиана и Елена, дочери Ери и Меланы. Сама мама двойни сидит на полу и походит на выжатый лимон. Её девочки настоящие мелкие ураганчики, деятельные и неугомонные. Единственное время, когда мадмуазель Маруа молчаливо внимают, пока слушают сказки. Я пишу их именно для этих очаровательных ангелочков. А ещё они издаются с объёмными яркими картинками. Но сказки мы читали час назад, пока кормили малышек завтраком. А сейчас они носятся по комнате. Сегодня слишком непроголочная погода. По стеклу барабанит сильный дождь, небо хмурится, но у меня на душе яркое солнце и бабочки порхают. Ведь сегодня утром Я выяснила, что беременна. Милана обернулась, смерила меня замершую на диване, прислушавшись к своим ощущениям, всё-всё понимающей весёлой улыбкой и хихикнула. "Мариза, ты выглядишь так, будто инопланетяне готовятся к высадке на нашем заднем дворе". Уже, наверное, в десятый раз расправив пышную зелёную юбку на коленях, я взволнованно призналась. "Интересно, Что скажет Джак, услышав про эту новость? Помрёт от счастья, иронично усмехнулась Милана, закатив глаза. На 800 лет ждать наследников. Тут кто хочешь от счастья в больницу загремит. Вспомнить Ери. После моей новости он даже из бокала хлебнуть коньяка не смог, на пол пути разлил из дрожащих рук. Вздохнув, я попыталась вступиться за вожака. для Мессира Тьери мы все его дети. Он как истинный отец, за всех переживает. И появление своих воспринял с должной ответственностью и волнением. "О, да", расхохоталась Милана, а потом насмешливо качая головой сказала: "Мариза, прими как данность. Тьери волнуют только его близкие, семья и родные". любому другому он без сомнения глотку перегрызёт. Ты для него родная, ведь Жак не только лучший друг, но и кровный, хотя дальний родич. Ты входишь в ближний круг его интересов и заботы, поэтому для него как дочь. Не строй иллюзий в отношении характеров наших мужчин. Волки. Они и во Франции волки. Только я трусливый кролик, да? Хихикнула я. Не кролик, а зайка. Поправила Милана и хитренько протянула. Такая стройная, с эксопильная, умапоморачительная, к тому же ласковая и пугливая. Просто убойный вариант для любого двуногого хищника. Поэтому они вон, сами как кролики пасутся вокруг замка и детской площадки, лишь бы полюбоваться на тебя. Жак так злится на них, Уныло вздохнула я. Но я же не Милана многозначительно подняла палец вверх. Он без ума от тебя. Готов есть с рук. И новость, что скоро станет папочкой, не только осчастливит его, а ещё и успокоит. Наше молчание прервало резкое громкое бу, раздавшееся из-за спинки кресла у двери. Малышки весело завизжали, а подруга подскочила. схватившись за сердце. Жак подхватил малышню под мышки, окружил под их счастливые вопли и возмущённый рёв испуганной мамочки, и вскоре осторожно поставил на ковёр. Мой муж, виновато улыбнувшись Милане, извинился за дурачество, сел рядом со мной на диван и сразу же пересадил меня к себе на колени. Я, словно лиана, оплела шею любимого, прижалась всем телом и положив голову ему на плечо, Счастливо выдохнула. Неважно, сколько пройдёт времени. Для меня Жак воздух, которым я дышу. Зато ты не испугалась, лапушка. Я ощутила макушкой улыбку Жака и его горячее дыхание. И заглянув ему в глаза, весело призналась, потому что за пару мгновений до твоего бу, почуяла твой запах. Эх, вот ничего от тебя не скроешь. Шутливо расстроился Жак. Как-то уж слишком мягко и бережно держал он меня в объятиях. Да ещё и рукой едва ощутимо поглаживал мой живот. В его чёрных, с расширенными зрачками глазах пылало столько эмоций, что не передать словами. Любовь, нежность, счастье. Ты ты уже знаешь, да, что я жду ребёнка. Неуверенно иробко спросила я: Мы. Мы ждём, Мариза, крипло поправил он. Да, твой запах изменился. И другие изменения есть. И ты Нет никого более счастливого, чем я. Джакаб хватил моё лицо большой ладонью, погладил щёку, заботливо заправил прядь у за уха. Тиери, хихикнула Милана. плюхнувшись к нам на диван. Своего отцовства он ждал гораздо дольше. Жак с кривой всезнающей ухмылкой парировал: "Не в сроках ожидания измеряется счастье". "Ну да, ну да. Это вы лучше с тери выясняйте, кто сильнее, умнее, счастливее и самый крутой и продвинутый папочка". Не осталась в долгу Милана и весело добавила: Мне страшно представить время, когда все меру обретут свои половинки. Да вы охрипнете и похудеете, доказывая, кто больше любит и лучше воспитывает. Жак сразу насторожился. У тебя есть предположение, кто из наших следующий на очереди? Есть, но их время ещё не пришло, к сожалению. Поведала Милана, потеряв грудину уже привычным мне жестом. Словно успокаивала чужую нужду и свою боль. но уже близко. Помните, мы слышали торжествующий вой прародителя и его пары. Думаю, это было хорошим знаком, шепнула я. Возможно, ты права, Мариза, согласились оба моих собеседника. Дальше Милану громким рёвом отвлекли малышки. Не поделили игрушки. Полгода назад Жак выполнил одно из обещаний. В компании мессира с Миланой И другими верами из ближнего семейного круга мы в полнолуние посетили потаённое место первое капище оборотней. Там мы принесли дары духам предков, поблагодарили за счастье, обретение друг друга, просили за ушедших за грань родных перед луной и богами. Потрясающе. Перед тем, как луна начала бледнеть, покидая небосвод, Мы услышали необычный, словно с того света парный вой волка и его волчицы. Благодарный, торжествующий. Так пели оборотни в древности, соединяя свои судьбы во время брачного обряда. Спустя месяц ищейки клана нашли двух выживших веров из моей сожжённой стаи, некровных, но всё равно радостно. Им бывшим тогда мальчишками удалось выбраться из огненной бойни кровавого дона незамеченными. Тири приняла бездоленных и осиротевших оборотней в клан. И для меня это стало невероятно счастливым событием. И вот теперь я беременна. Духи явно благоговелят нашему клану. Возможно, скоро, как чувствует одарённая полукровка Милана, чудесная и добрейшая женщина на свете, Многие одиночки маруа обретут свои пары. Я буду молиться за них, Луне. Поймав обожающий взгляд Жака, яснослождением спряталась у него на груди, от всего мира. Ведь это самое любимое и необходимое мне место. Ведь именно здесь я люблю и любима. Сгораю от наслаждения, обретаю счастье и покой. Здесь Я дома